«А вдруг и вправду эта нечисть существует?» Нерешительно оглянувшись по сторонам, сказал директор Сосискин. «Что мы тогда делать станем?» Испуганно спросил он у народа. «Я знаю, что нам делать!» Выступил вперед помощник директора Кулебякин. «Нам нужно пригласить из города специалиста по нечистой силе». «Что еще за специалист такой?» Удивился дед Макар. Я знаком с одним ученым», — сказал громко Кулебякин. Так вот, он как раз занимается разными привидениями, изучает всякие антинаучные явления. Зовут его профессор Пыхтелкин. Он такой умный, добавил помощник директора. Правильно. Давайте вызовем этого ученого!» Выскочила на середину площади бабка Маня. На ногах у неё красовались Новенькие кеды, а волосы был заплетен большой розовый бант. «Пусть он нам поможет поймать эту дурацкую нечисть посадить в железную клетку!» «Хорошо!» — согласился директор Сосискин. «Раз у нас в деревне такие страшные дела творятся, нужно вызвать городского специалиста. Так э, как ты говоришь, его зовут?» — переспросил он у своего помощника. «Профессор Пахтелкин». Семён Семёнович Пыхтелкин затараторил помощник и, подхватив начальника под руку, повёл его в сторону почты, на ходу рассказывая о знаменитом учёном. «Ну вот, только этого нам не хватало», — прошипел сантехник Бегемутов. «Мы хотели, чтобы всё было шито-крыто, а теперь эти начальнички хотят вызвать какого-то дурацкого учёного-копчёного». Он нам может всё испортить. Он нас два счёта раз секретит. Конечно, если он такой сдобитый специалист по всяким оборотням и привидениям, он нас быстренько раскусит. Загрустил почтальон Плюшкин. Да вряд ли удастся его обдурить. Но это мы ещё посмотрим. Насубил брови главарь разбойников Сантехник Бегемотов. У меня в голове созрел один гениальный план. «Мы этого умника-профессора перехитрим!» Весело потёр руки главный разбойник. «Смотрите, на нас уже люди внимания обращают!» Показал пальцем дворник Метёлкин. «Пора расходиться!» «Идите сейчас по домам, а ровно в двенадцать ночи встречаемся в старушке, что на краю кладбища». Поднимая воротник, повелел сантехник бегемотов. И шайка отъявленных разбойников, словно четыре испуганных зайца, метнулись в разные стороны и уже через минуту растворились в шумной толпе колхозников. А деревенские потолкались еще немного на площади и тоже стали расходиться по домам. Но все, от мала до велика, думали только об одном — Неужели в их деревне снова поселилась нечистая сила?